Глава 4. Командир крейсера Командор Честер в этот момент вошел вслед за ученым в его рабочий кабинет, под который тот самым бесстыдным образом использовал запасной адмиральский салон. Большую часть службы, почти любого корабля, эти роскошные апартаменты пустуют, поскольку адмиралы довольно редко переходят с привычного флагмана на корабли второго и третьего ранга. Но даже командиры не осмеливаются его занимать, поскольку идеи, а точнее капризы, у носителей широких нашивок возникают спонтанно и воплощаются в жизнь мгновенно. Да и вообще традиция. Но для этого яйцеголового сделали исключение. Вроде бы пустяк, но и он на фоне водопада неприятностей, обрушившихся на командора, усиливал общее раздражение. «Скажите!» Требовал Честер, стоявший, широко расставив ноги на темно-бордовом ковре, при том, что сам френч несмотря на знаки различия младшего почина, плюхнулся в обширное кресло перед заваленным бумагами, рулонами магнитофонных пленок и перфокартами столом. «Есть какой-то способ обратить возможности вашего устройства для спасения крейсера и победы над врагом?» Он уже объяснял профессору суть полученных им от Хилгарта распоряжений и инструкций Адмиралтейства. Выбор у нас с вами крайне невелик, хотя мне отвратительно вам это говорить. Или мы как-то сумеем выпутаться, или… НИ ОДИН НОСИТЕЛЬ сверхсекретной ИНФОРМАЦИИ, НИ ОДИН ВАШ ПРИБОР НЕ ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ В РУКИ ПРОТИВНИКА. Меня это тоже касается, следовательно, мы с вами в равном положении, я могу не чувствовать себя виноватым. Было бы неплохо, если бы вы смогли несколько четче изложить ваше представление о том, чего вы ждете от меня осторожно ответил Френч. Он видел, в каком состоянии капитан, и опасался, что его нервы могут не выдержать раньше, чем профессор найдет выход, устраивающий всех, или в крайнем случае, хотя бы его лично. «Я знаю, что вы можете своими машинами не только помехи ставить, вы загипнотизировать любого способны, как этих русских собирались. Думаете, если с Эвансом от меня таились, то я на своем корабле не знаю все, каждый шаг, слово и поступок любого?» Большая ошибка. Сделайте так, прямо сейчас. Усыпите, или иным способом обезвредьте всех русских, что здесь находится. Второе, внушите командованию русской эскадры, что нас здесь просто нет. Что мы идем, как и положено, четвертыми в кельваторе Тайгера. Разве это так сложно? Голос капитана прозвучал почти жалобно и с последней надеждой. Действительно, что стоит профессору устроить такой пустяк? Он, в той мере, что ему сочли нужным сообщить, знал и о миссии отряда, и о назначении изуродавших его корабль антенны прочих устройств. А остальное выяснил сам, распорядившись установить скрытые микрофоны в жилых и рабочих помещениях незваных гостей, в том числе и Строссена, личного порученца Гамильтона Рэя, представленного им наблюдать за этой компанией. Они воображали, что простодушные моряки понятия не имеют о подобных штучках. Доверенный шифровальщик, уоррент-офицер, с которым Честер отплавал вместе больше десяти лет, круглосуточно писал на магнитофон все разговоры и выкладывал на стол командира краткие, но информативные сводки. Выслушав Коммодора, профессор решил, что просто словами доказать ему что-то едва удастся. — Пойдемте со мной. Предложил Френч наиболее убедительным и внушающим расположение тоном, на какой был способен. За многие годы преподавания в лучших университетах старой доброй Англии кому только не приходилось внушать не только знания, но и стиль мышления. От особ королевской крови до полусумасшедших вундеркиндов и низов общества. Вы всё увидите и поймёте сами, тогда и будем решать. Почти все отсеки кормовой части крейсера от ЗКП до подбашенного колодца башни Д на три палубы, включая верхнюю, были заняты техникой, безраздельным хозяином которой был профессор, сменивший университетскую кафедру на ненадежную зыбкость корабля. Невероятные возможности этих устройств, полученных, нужно сказать, при странных обстоятельствах, нельзя было познать в полном объеме, экспериментируя на белых мышах, условно выражаясь. Хорошо, что нашлись люди, богатые и могущественные, давшие возможность проводить полевые испытания в практически неограниченных масштабах. Первый раз Френч под руководством и покровительством очень серьезного, но и благожелательного джентльмена достаточно успешно применил свою аппаратуру в миллионном мегаполисе год назад. Или полтора. Воспоминания о прошлом странным образом плыли, их не удавалось привязать к конкретной дате, а документальных подтверждений, вы не осталось. Френч несколько позже понял, почему так случилось, но предпочел оставить эту догадку при себе. То казалось, что работать пришлось в Москве ранней осенью, то в южной зимой и в какой-то странной Москве. Не той, где он много раз бывал на симпозиумах и конференциях. Что особенно интересно, в прессу о тех событиях ничего не попало. Совсем ничего. О причинах такой информационной блокады у него тоже имелись соображения. Не вина френча и его помощников, что все предприятие, какую бы целену не преследовало, закончилось полной неудачей. Нет, не его, организаторов. Сам профессор получил совершенно сказочный гонорар, а теоретические расчеты и техническое воплощение замысла продемонстрировали высочайшую согласованность. Сейчас вторая попытка, с учетом всех предыдущих ошибок. Правда, ошибки учитывали те, кто затеял очередную операцию. Самому профессору нужно было только подготовить новых людей взамен потерянных в прошлый раз и перестроить алгоритм под новые планы. И вот сейчас не хочется об этом думать. Эксперимент грозит закончиться значительно хуже первого. Тогда Френч был именно исследователем, сидящим в тепле и уюте и отдающим распоряжение лаборантам и аспирантам. Профессору только сейчас начал казаться, Что дело в неудачном выборе темы и материала. Если бы сначала потренироваться на какой-нибудь Колумбии или Сомали, результаты могли бы получиться куда более впечатляющими. А тут, черт дернул согласиться с условиями, выдвинутыми все тем же сэром Арчибальдом и адмиралом Гамильтон Рэйм. И как бы ни пришлось расплачиваться головой за научное любопытство и желание хоть на шестом десятке забыть о столь неизменной, новой, необходимой субстанции, как деньги. Пожить, как подобает джентльмену, избавленному от материальных забот. Они шли по казавшимся бесконечным отсекам, забитыми снизу-доверху лабораторным оборудованием в зелёных и серых металлических ящиках. Мимо людей в белых и синих халатах, трудящихся за письменными столами, пультами вычислительных устройств, у круглых экранов осциллографов и радиолокаторов, по которым бежали колонки шифр и переплетение разноцветных кривых совершенно непонятных графиков. Сейчас эта спокойная, несмотря на то, что происходило на крейсере и за бортом, академическая обстановка вызывала у командора крайнее раздражение. Сначала ради этой ерунды испоганили его честный боевой корабль, а теперь из-за неё, скорее всего, придётся умирать. Один повод для горького удовлетворения – ни одному ему умирать, всем этим тоже. Даже стрелять не придётся, хотя Френча он с удовольствием пристрелил бы своей рукой. Достаточно по-любому телефону передать условную команду на минно-торпедный пост, и полтонны эластита сделают своё дело, превратят в огонь и пепел все эти творения высокого разума. Вместе с его разума носителями. Иногда комодор Честер умел подниматься до истинно высокой поэзии, почти не уступая своим японским коллегам, успевавшим на гибнущих кораблях сочинять изысканные прощальные хокку. Не заботясь, увидит ли кто-нибудь не всегда каллиграфически выписанные иероглифы. «Уилки!» Позвал Френч сорокалетнего мужчину с внешностью боксера веса Лишь золотые очки и глаза за их стеклами опровергали первое впечатление. «Мистер Сэм Уилки!» Представил его профессор Коммодору. «Заведующий лабораторией, доктор философии и физики». «Сэм!» Командир крейсера хочет знать, в состоянии ли вы ввести 200 человек из 900 присутствующих на этом корабле в полную прострацию мышечную и умственную. Никаких более сложных эмоций, на которые настроен излучатель, не требуется. Легко, шеф? Соберите их в подходящее помещение, где мы развернем рефлекторы. Желательно так, чтобы они стояли плечом к плечу и не двигались. И все займет у меня от силы минуту. Ровный тон Уилки показался Честеру издевательским. Как я это сделаю? Пусть вы подохнете вместе со всеми своими родственниками, взорвался командир. Они расползлись как тараканы по всему крейсеру, взорвали рулевую машину. Откуда мне знать, где они? Их что, пригласить по громкой связи на чашку чая в подходящий трюм? А мне? резонно спросил ученый. Включив генераторы пси-энергии на полную мощность, Я легко могу превратить в пускающих слюну идиотов всех находящихся на борту, включая себя и вас. А выборочно. Вы способны с своего пистолета одним выстрелом убить всю свору атакующих вас с разных сторон бультерьеров. Переждал исполненный бессильного бешенства взгляд Коммодора. Вот и я тоже. У нас нет возможности воздействовать на людей избирательно. За исключением тех, кто уже прошел предварительную обработку чьи характеристики внесены в нужные ячейки памяти, и сами они собраны в нужном месте, оснащенном правильно расположенными волноводами и излучателями. А сбить с нашего следа русскую эскадру вы можете? Поставить какую-то завесу? Да дьявол забери, сделать хоть что-нибудь! Завесу мы уже поставили. На всех экранах русских кораблей именно то, о чем вы просите. Радиосвязь по-прежнему не работает, радиолокаторы принимают только то, что мы на них транслируем. Они видят Гренвилл вслед за Тайгером, Лайоном и Блейком, полным ходом идущий на северо-восток 30 узловым ходом, успешно увеличивая отрыв, они болтается как «Извините». Честер несколько воспрянул духом. Какая-то польза от этих ученых все же есть. За час-полтора руль как-нибудь приведут в порядок, и тогда полными ходами пусть трубки в котлах горят на юг, на юг, до ближайшего нейтрального порта и катись оно всё. Жить намного лучше, чем не жить, какими бы словами подобная ерунда не облекалась. Dulce et decorum e propatria more? Сейчас, ждите. Только, сэр, одна маленькая загвоздка. На антенны русских мы сигнал посылаем, а вот как быть с глазами пилотов русских разведчиков? В оптическом диапазоне мы как на ладони, прошу прощения, сэр. А еще есть моряки русского парохода, что болтается у горизонта. Они тоже нас видят. То есть на повестке один вопрос. Кому поверит русский адмирал? Донесением своих радиометристов или непосредственным наблюдателем Вот чему командор за свою сравнительно долгую жизнь так и не научился, так это нормальному русскому мату. Командному языку вероятного противника. Отчего выругался совсем не остроумно, пусть и экспрессивно. Состояние его для людей, профессионально занимающихся в том числе и психологией, было вполне очевидно. Таким людям, как Честер, да и всем другим коммодорам и адмиралам, правильнее всего стоять на мостиках и вести куда-нибудь свои железные коробки, зная лишь пункт назначения. Думать при этом о чем-то отвлеченном явно непосильный труд. От перенапряжения у них может выбить предохранитель и тогда... Френч почти незаметно кивнул доктору Уилки и тот кому-то еще. И командор с мгновенно остекленевшими глазами сначала пошатнулся, попытался что-то сказать коснеющим языком, потом, медленно подогнув ноги, опустился на палубу отсека, превращенного в лабораторию. Пару секунду посидел в позе Будды и повалился вперед, гнувшийся лбом в палубу. Ученые умирать не хотели ни за старую добрую Англию, ни за деньги куда проще нейтрализовать одного командора, накрыв его лучом из параболической антенны. Этот портативный излучатель с дальностью всего 20 метров и углом раствора всего в 10 градусов был установлен одновременно с монтажом всего оборудования и на такой, в частности, случай. Любого человека или сколь угодно большую группу, оказавшуюся в пределах расположенных в ключевых точках, четко очерченных прямо на палубах рабочих помещений и приборных отсеков зон, можно было парализовать стереть память или заставить делать то, что потребуется специалистам. Сейчас времени программировать объект не было, и его просто отключили. «Ну и что теперь, мистер Френч?» – спросил Уголки. «Строго по букве закона мы с вами заслуживаем суда и приличного тюремного срока». Сомневаюсь, что в ближайшее время этот факт станет предметом расследования. Назревают куда более масштабные события. События меня занимают гораздо меньше. Меньше, чем возможность взлететь на воздух или быть банально расстрелянными. Капитан выразился вполне недвусмысленно. Попасть живыми в руки русских нам никто не позволит. И что теперь? Вы в состоянии прямо сейчас написать программу, способную заставить капитана отменить все свои планы и инструкции относительно нас? Конечно нет. И вы это знаете. Пожал пальчами вылки. Зато мы можем немедленно привести его в чувство и очень убедительно попросить сделать то же самое без помощи техники. Если вы в состоянии сделать это, так не теряйте времени. Таймер уже, возможно, отсчитывает последние минуты. Кстати, о таймере, сэр, вмешался инженер не слишком высокого статуса, работавший за одним из ближайших столов. Вам не кажется, что не только капитан, кое-кто еще мог озаботиться сохранением тайны государственного значения? «Черт возьми, Френч!» – сказал Уилки, больше не считавшим нужным употреблять в отношении руководителя, ставшего подельником, вежливые приставки. «А парень прав. Тот же проклятый Эванс вполне может нажать какую-нибудь хитрую кнопочку». «Ну и ваше действия в таком случае?» «Очень прост», – снова ответил инженер. «Я сейчас же могу запустить один генератор, блокирующий, грубо говоря, движение и взаимодействие заряженных частиц в проводниках и диэлектриках. В нашем случае ни одна управляющая команда ни от какого прибора никуда не дойдёт. От карманного пульта до взрывателя мины в том числе. Едва ли мистер Эванс, подобный Гаю Фоксу, побежит с факелом в пороховой погреб? «А вы представляете, что в этом случае произойдёт со всей остальной электрикой и электроникой крейсера?» – спросил Френч. «А нам какое дело? Я так понял, речь идёт о спасении собственных задниц в первую очередь» эффект от срабатывания программы был действительно впечатляющий. Выглядело это, как если бы разомкнуть все синапсы нервной системы человека. Впрочем, нет, не все, а только те, что связывают головной и спинной мозг с двигательными центрами. Мыслить человек по-прежнему может, а вот произвольно двинуть хоть одним пальцем, хоть и веком дрогнуть, увы. То и крейсер. Зря старался Карташов, грубый и нецивилизованно обесточивая пост живучести обычный штатский инженер одним щелчком тумблера превратил современный на печкой на электропотребляющими приборами корабль в подобие флагманского корабля Нельсона или даже древнегреческой трирены. В общем для этих плавсредств было то, что единственными источниками энергии оставались мускульная сила да огонь в камбузной печке и на кончике фителем масляной лампы или сальной свечки. Даже батарейки аккумулятора карманных фонариков разрядились в 0 Правда, Нужной команде френч-аппаратуры этот «блэкаут» не коснулся. Она по-прежнему работала, должным образом экранированная и имеющая автономное питание. Иначе, что бы значили эти гражданские люди со своими, ставшими никчёмными приборами, нахваченном паникой и смутой судни А так, они могли сохранять суверенитет, ощущая себя высокоучёными монахами хорошо укреплённого монастыря, похваченные феодальными смутами средневековой Европы. Находившиеся рядом инженеры вмиг оттащили командора в свободный от приборных шкафов угол, да там и оставили лежать прямо на линолеуме. Некому было сейчас о нем заботиться и незачем тоже. Френч с помощником соображали, как действовать дальше. Остальные, бросив работу, демонстративно закуривали там, где это раньше категорически запрещалось и горячо обсуждали случившиеся и ближайшие перспективы. В принципе, неплохим был только что предложенный вариант. Парализовать вообще всех людей, находящихся на корабле, кроме ученых. Поставить вокруг него мощную гипнотическую завесу, чтобы несколько часов, пока протянут аккумуляторы, русские не могли его увидеть, а тем более захватить. Самим уничтожить оборудование, документы, спустить на воду мореходный катер и направиться в сторону ближайших островов. Причалить к берегу в небольшом туристском городке. Выдать себя за обычных путешественников или вообще не привлекая ничего внимания, взять такси до аэропорта И на этом всё. Схема до крайности простая, но на практике трудноисполнимая. Прежде всего потому, что ни один из людей Френча понятия не имел о том, как это сделать практически. Как говорил один доморощенный мыслитель, легче нести ахинею, чем бревно. Легче разработать программу одновременного перепрограммирования тысяч людей чем вручную наладить талии и спустить на воду при неработающих электромоторах шлюп-балок 20-тонный катер, остальное из той же оперы. Как, например, пройти несколько сотен океанских миль и попасть в крошечные, как мушиный след на глобусе, острова, не умея пользоваться навигационными приборами? Значит, нужно придумать что-то другое. Например, опять-таки парализовать весь экипаж крейсера, Потом десяток наиболее подходящих тел перетащить в одну из лабораторий, вновь вернуть к жизни, наложив при этом на сознание нужную поведенческую программу. Беспрекословно повиноваться, доставить господ ученых до ближайшего безопасного населенного пункта, после чего все забыть. Навсегда. Технически возможно, но займет минимум 4-5 часов. Это не считая времени, нужного, чтобы удалиться за пределы видимости русских кораблей, которые уже будут рядом с крейсером, пусть и невидимым. А как быть с баражирующими в небе самолётами? Неизвестно, существует ли в английском языке поговорки, аналогичные русским про гору и Магомеда, про волка и ловца, на которого ему следует бежать, но сработать она сработала. Распахнулась наружу выходящая на левый борт кормовой надстройки дверь прямо под крылом мостика, и в просторное помещение салона, нельзя сказать, что ворвалась, скорее проникла, а ещё лучше, перетекла с палубы совершенно бесшумно. Стройная девушка Камуфляжный костюм, неизвестный английским ученым расцветки безупречно, как туалет от Харрартса, сидел на ее высокой тонкой фигуре. Изящество фигуры и движений, подходящих арабской танцовщице, не мешало даже огромное для нормального человека количество оружия и боеприпасов, распределенных на ремнях и в многочисленных карманах брюк и куртки. Еще ученым мужам бросились в глаза прекрасные волосы, большие будто светящиеся глаза и лицо, своими чертами свидетельствующие о, безусловно, славянской принадлежности этой дивы. Остановившись в четырех шагах от Френча, она немедленно направила свой автомат на ошеломленных с ее появлением специалистов. «Все поднимают руки и не двигаются с тех мест, где сейчас находятся», – сказала девушка на безупречном английском но с совершенно несвойственными этому языку мягкими мелодичными интонациями и абертонами. Половина находящихся в лаборатории Френча людей не столь уж давно работала несколько месяцев в Москве, близко общались с русскими девушками и дамами. Оттого не могли спутать этот, если так можно выразиться, акцент ни с каким другим. Мистер Чарльз Доджтон, более математик, чем писатель Юис Кэррол, о подобных ситуациях выразился метко. Становилось все страньше и страньше. Вот и мистеру Френчу стало совсем уже странно. Русская эскадра еще достаточно далеко, в полусотни миль примерно. А откуда тогда эта? Тяжеловооруженная мисс, судя по всему, не могла скрываться среди подготовленных к спецобработке русских волонтеров. Никакой грим не помог бы прятаться девушке со столь выраженными формами в тесных кубриках среди сотен мужчин при отсутствии индивидуальных гальюнов, душевых и умывальников. «Разве только…» – мелькнула у профессора интересная мысль. При всеобщей растерянности, не исключавшей, впрочем, вполне естественного, инстинктивного, без участия мыслительного аппарата интереса полутора десятков молодых мужчин, вторую неделю обходившихся без берега, к прелестной, слишком уж отличающейся от дубоватых соотечественниц особе, появление двух ее коллег тоже с автоматами дополнительного ажиотажа не вызвало. Они как раз выглядели именно теми самыми волонтерами, кандидатами в зомби и еще раз на тот свет. От них даже пахло так, как и должно, потом, не только своим, табачным перегаром, впитавшимся в одежду, многими другими ароматами, свойственными обитателям казарам, тюрем и корабельных кубриков. И никаких специальных пояснений их появление не требовало. Людям, привыкшим мыслить аналитически, все стало понятно. Русскими проведена вполне успешная контракция, задуманная, как только им стал известен план «Дискрешн». Откуда известен и как – не суть важно Важно, что русские морские диверсанды захватили корабль, любезно приглашённые на борт британской разведкой. Тем самым не только выполнили свою задачу, но и дали ответ на так мучившую у Френча и его людей проблему. О, а кто это тут у них? И цензурно, не стесняясь присутствия Марии, удивился Кузнецов, увидев распростертое на линолеуме массивное тело командира, явно не подающего признаков жизни. «Если я правильно понимаю», — ответила Варламова, наизусть знавшая знаки различия всех армий и флотов мира, как цивилизованных, так и независимых республик, империй, султанатов, герцогств и прочих образований, дорожших до формирования регулярных вооруженных сил. «Перед нами как раз командир данного крейсера. Едва ли на нем служит сразу два коммодора. Да вон и серебряный значок на кителе. И что же мы видим на этой интересной картинке?» — спросила Анатоном учительница, преподающей французский язык в детском саду по методике мадемуазель Марго. Сама же ответила. «Мы видим либо приключившийся с господином коммодором совершенно неожиданный инсульт, либо... Банальный бунт на корабле, начинающийся, как водится, с убийства капитана. Только вот состав заговорщиков кажется мне... Мария говорила все медленнее, язык совершенно не слушался и в глазах плыло. Еще секунда, и с ней случится то, что уже произошло с командиром. Инсульт не инсульт, но тотальное поражение речевых и двигательных центров. А вот сознание пока сохранялось. Такая специфика, испытанная на Честере программы, новая задача накладывалась на мыслячий, но отключенный от своих эффекторов мозг. Егор уже лежал на полу, сраженный мгновенным параличом. Карташов отстал на 2-3 метра, его достало не так тотально, но и он сползал на палубу, выронив ППД и бессильно цепляясь с крюченными пальцами за броневую дверь. Маша это видела и, успев понять, что происходит, словно зависла между стремлением нажать спусковой крючок или выхватить блок универсал из нагрудного кармана. Слишком неожиданно все случилось. Именно к такому повороту событий никто не был готов. Мистер Уилке оказался сообразительнее всех. Только Валькирия появилась и заговорила, он быстрым движением, пока никто не помешал, повернул верниер одного из своих устройств. На его метнувшуюся к пульту руку никто не обратил внимания, все смотрели совсем не туда, куда стоило бы. Да и Мария неизвестно с чего разболталась сверх меры. Видимо... На нее так своеобразно подействовало плавно наращивавшее свою напряженность психополе. Только Френч и его сотрудники не учли того факта, что Варламова пусть и была анатомически и физиологически совершенно нормальным человеком, но мозг и ее психика функционировали несколько в другом режиме, на другой волне, не на той, под которую был подстроен оптимум генератора. Да кроме этого, включенный гомеостат, хотя и не нейтрализовал внешнее психополе, но значительно повышал общую резистентность организма Валькирии. Проще говоря, до последней возможности не позволял ей потерять сознание и контроль над своим телом. Точно так же она держалась бы на ногах и сохраняла сознание даже с прострелянным сердцем, пока организм затягивал рану и подключал резервные источники жизненных сил. Маша совершенно инстинктивно, не зная об ориентации психополя, просто чтобы расширить сектор обстрела и получить большую свободу действий, попытался отскочить назад, к коммингсу двери. «Отскочить?» слишком сильно сказано. Она качнулась назад и сделала два шага, еле-еле сохраняя равновесие и напоминая сильно пьяного из последних сил, держащегося на ногах человека. Ноги подгибались, и глаза, словно дымом, затягивали серой мутью. Очень трудно стало вдыхать густой и липкий воздух. Целую секунду ученые-братья напряженно ждала, когда же упадет наконец эта девчонка без чувств, как ее напарники, и не успеет ли сначала перекрестить салон длинной автоматной очередью. Ствол она так и не опустила, значит, несколько пуль наверняка кому-то достанутся. Вопрос, кому конкретно. Девушка, выйдя из фокуса магического эллипса, пришла в себя так же быстро, как и начала впадать в транс. И злость ее охватила нешуточная. Всё же совсем обычной девушкой она до сих пор не стала. Когда начали действовать глубинные стереотипы, наносная культура, приобретённая за последний год, ещё удерживалась, но уже еле-еле. Реакция разъярённой пантеры была бы более естественной, чем старательно удерживаемая личина девицы Варламовой, якобы внучки-правнучки знаменитых композиторов, актёров и многих поколений военнослужащих дворян. Пули короткой в три патрона очереди разметали сидеющие волосы и оставили глубокую царапину на куполообразном черепе доктора физики и философии, оправдавшего таки свою полубандитскую внешность. Мария подсознательно зафиксировал его движение к пульту и теперь, когда возникла необходимость, могла бы с точностью указать, какой именно тумблер включил ученый. Просто в тот момент она ожидала от противника более агрессивных поступков, вот и просмотрела этот, мелкий. то, что голова еще цела – это не ваша удача, а мой каприз», сообщила девушка, окончательно приходя в обычную психологическую и физическую форму. «Пока я не устроила принудительную вентиляцию в каждом из находящихся в пределах прямого выстрела организмов, немедленно привести моих друзей в исходное состояние». подпорочек мельком взглянула на магазин своего автомата, как бы прикидывая, не раздает ли несбыточных обещаний, то есть... Хватит ли патронов на каждого из присутствующих? Кивнула успокоенно удовлетворительно. Минуты вам достаточно на обратную операцию или требуется дополнительная стимуляция? Снова взгляд на ППС с открытым затвором на боевом взводе, теперь чуть более задумчивый. И совсем легкая мечтательная улыбка, скользнувшая по губам. Речь красавицы, столь виртуозно владеющей своим огнестрельным оружием, сама по себе оказала на присутствующих воспитательное воздействие. Они просто не знали, что валькирии были с детства привычны формулировать свои мысли ясно, доходчиво, в наиболее подходящей к обстоятельствам стилистике и тональности. Разумеется, окажись Маша в положении Кристины, на одесской молдаванке с ее специфическими аборигенами, она легко сумела бы использовать лексикон, экспрессию и неповторимый акцент торговки с привоза или воровки на доверии. Но здесь избранный ее стиль был более уместен. Время пошло! одной левой рукой, не опуская автомата. Она извлекла из нагрудного кармана портсигар, прихватила губами фильтр сигареты, заодно выставила на клавиатуре команду «Переход». Предварительную. Вдруг ситуация потребует экстренной эвакуации? Тогда стандартного резерва растянутого настоящего хватит ей, чтобы выскочить с корабля в замок, даже если неприятный тип в белом халате нажмет сейчас, к примеру, невидимую отсюда ногой кнопку самоликвидации. Однако на такую героическую глупость мистер Уилки и все его коллеги отнюдь не ориентировались. Прикурив, Маша выпустила дым и на всякий случай сообщила в пространство между собой и учеными. «Такая сигарета горит в среднем две минуты, а я до фильтра привычки докуривать не имею». Н «Не беспокойтесь, мисс, все будет в полном порядке. Я уже снял поле. Ваши друзья как раз через минуту-другую начнут приходить в себя. Только прошу вас. «Больше не делайте опрометчивых движений! Мы, честное слово, не хотели вам ничего дурного. Мы, напротив, в торопях приняли вас за пособников командира и… так сказать…» Варламова присела на край лабораторного стола, сбила какой-то прибор удлиняющийся столбик пепла. «Хватит трепаться! Все мои движения исключительно целенаправленные. От опрометчивых движений следует воздерживаться вам. Сегодня в особенности. Это явно не ваш день! Но если его переживете, в дальнейшем такая привычка лишней тоже не будет. Видно было, что прелестная русская спецназовка не прочь поболтать на общефилософские темы даже в такой обстановке. Это сразу успокоило сотрудников, не имеющих непосредственного отношения к руководству проектом, а один программист в дальнем углу с радостью некоторым стыдом за неподвластную разуму физическую реакцию организма вдруг понял, что влюбился в эту славянскую лорелею раз и навсегда. И прикажи она без колебаний воткнул бы кинжал будь он у него в спину самого профессора Френджа, о пуще того мерзавцы увилки дерзнувшего посягнуть на жизнь этого ангела, пусть и вооруженного в данный момент. Но ведь мир так г группы не совершенен, как еще слабой девушке защитить свою жизнь и честь. Это может показаться невозможным, Но Маша сейчас волевым посылом, брошенным в пространство и нашедшим самую расположенную к восприятию жертву, в течение нескольких минут достигла того же результата, что Миледи, в течение пяти дней нейролингвистически охмурявшая пуританина Фельтона, чтобы убедить его убить герцога Бекингема. На третьей минуте Егор Кузнецов, поднявшийся как после нокаута, но не ощущая сопутствующих последствий, Почувствовал себя достаточно пришедшим в себя, чтобы от всей души, как иногда позволял себе поучить матроса, совершившего нечто такое, за что грозил беспристрастный, не нарушающий прав человека трибунал, врезал по зубам столь много сегодня претерпевшему вилки. Вслед за этим, хотя и не поэтому, полностью вернулся в окружающую реальность и карташов Давайте, господин инженер, начинайте разбираться, какая от нас с вами польза здесь, и нам от этих высокоученых притурков сказала Варламова Николаю, увидев, что он вполне в меридиане. Читая очень много книг смотря фильмы, а также часто в последнее время общаясь с Фёстом, Валькирии обогатили свой лексикон огромным количеством слов и фразеологизмов, позволявшим легко поддерживать желаемый имидж в любой компании. «Я ведь совсем по другим вопросам, спец», — сообщил Николай, жадно при этом рассматривая стенды и пульты богато орнаментированные циферблатами, всякого рода экранами и кранчиками, от спичечной коробки размером и до полутора метров в диагонали, а также кнопками и тумблерами. — Вы ведь, мадемуазель поручик, что в итоге хотите узнать и чего добиться? — Знаете, вы меня лучше Машей называйте сказала Валькирия, которую издевательски вежливые обращения Карташов уже достали. — Нас зачем послали? — Вас? обеспечить сохранность корабля и аппаратуры, меня, вас защищать. Я со своим делом вроде справляюсь, а вы? Николай демонстративно тяжело вздохнул, забросил автомат за спину и подвинул к себе кресло перед пультом, пальцем указав, где должен стоять вылки. От чего-то все посчитали его главным, как-то упустив из внимания Френча, чему тот был чрезвычайно рад и сейчас прикидывал, не удастся ли как-нибудь подобраться к ведущему внизу люку. Там 3 метра скоб трапа, не очень длинный коридор и спуск в подбашенное отделение, где расположено сердце всей конструкции. Центральный процессор, переданный ему сэром Арчибальдом Боу-Нойзом еще 2 года назад, когда затевалась операция в Москве. Без этого процессора все остальные 12 тонн оборудования не имеют никакого смысла, их можно спокойно передать русским. Они до предшествия Мышааха будут пытаться разгадать, для чего всё это сделано каким-то сумасшедшим любителям микро- и макроэлектроники. А вот если суметь его унести и спрятать, тогда, считай, ничего ещё не потеряно, и попытку дискрешина можно повторить снова и снова. Или, если так сложится, продать тем же русским за очень хорошие деньги. Мистер Френч был человек весьма злопамятный и истинный патриот. Только свой британский патриотизм толковал очень и очень расширительно. Мария, между тем, отдав необходимые распоряжения Карташову и вполне положившись на Егора в смысле обороны занятой территории, решила обратить внимание на молодого человека в углу. Наблюдательность у Валькирии была, можно сказать, генетическим качеством, и в печенегах ее старательно культивировали. Любой офицер этого подразделения должен был уметь из-за уличного филера поработать, и снайпером в засаде сутки пролежать, фиксируя каждое шевеление в полкилометровом радиусе, и проявляющего к тебе излишний интерес человека на балу в тысячу гостей распознать. Вот и она узнала обращенный на себя взгляд попавшего на крючок, довольно в общем-то симпатичного парня лет около 25, хотя и не лишенного типичной островной дебильноватости. У каждой нации есть свои характерные черты, по которым их представителей можно различать в разноплеменной толпе. У англичан примерно с середины прошлого века ускоренными темпами начал формироваться такой странноватый фенотип. Взрослые, вполне образованные состоявшиеся мужчины через одного стали выглядеть выпускниками хотя и престижной, но коррекционной школы. Немотивированные улыбки, натужная моторика лицевых мышц. Предельно упрощенные речевые конструкции с обилием бессмысленных междометий. В России школу для детей с задержками умственного развития неполиткорректно продолжают называть вспомогательными, если не хуже. Что особенно интересно, британцы вплоть до начала второй половины 20 века такого впечатления не производили, совсем наоборот. А потом вдруг процесс пошел. Этот инженер тоже, хотя и совсем чуть-чуть, смахивал ландауны и смотрел он на девушку с тем самым выражением восторженного обожания, когда вот-вот и слюна изо рта закапает. Причина Марии была вполне понятна. Она знала, как пойманные могут себя вести. Но обычно для нужного эффекта требовалось больше времени и усилий. Впрочем, Юрий сегодня тоже в несколько секунд, без специального позыва, выделил ее среди не чуть не менее привлекательных подруг. Правда, в замке она была одета чуть откровеннее остальных. «День добрый, мистер...» Сказала она, подойдя к парню, не слишком выразительно, но все же благожелательно ему улыбнувшись. «Майкельсен, мэм. Томас Майкельсен». Сглотнув, ответил он, не заметив, что употребил по отношению к девушке не слишком распространенное теперь обращение, которым принято было именовать женщину старше себя возрастом и особенно положением. Вот если бы к Сильвии он так обратился, было бы понятно. «Очень приятно, Том. А меня зовут Мэри», — сказала Валькирия, перекладывая автоматой из правой руки в левую и протягивая узкую, слегка грязноватую, полосках копоти и масла ладонь. Всё же никогда на британских кораблях не добивались той чистоты, что на русских. Майкельсон схватил эту совсем неподходящую для такого использования ручку и приложился к ней губами, словно какой-нибудь польский шляхтич егельонских времён. В другой ситуации можно было бы подумать, что парень так изощренно дурака валяет с некой тайной целью. Но от этого истекал эмоциональный фон такой напряженности, что Маша стала даже немножко не по себе. То она привлекла внимание отставного штабс-капитана Бекетова, но тот хоть и вел себя до предела сдержанно. То этот вуайерист слюни распустил. Какой-то сегодня день особенный. Точнее начался он с особенной ночи. И она, и большинство подруг уже не те, что были лишь вчера. Но что же тогда так разительно изменилось? Они изменились от того, что резко изменились обстоятельства, или совсем наоборот? Но Майкельсену она ответила предельно мягко, убрав руку за спину. Не следует этого делать. Я совсем не та, за кого вы меня приняли. Проводите меня в ближайшее свободное помещение. Я хочу кое о чем поговорить с вами наедине. И опять, этот наверняка не совсем вменяемый человек, среди талантливых физиков таких едва ли не половина, понял ее совершенно неверно. Какое счастье! Богиня заметила его, простого смертного, и снизошла до личной беседы, будто какая-нибудь Афродита или Артемида обратила внимание на попавшегося на глаза обычного грека, сопровождаемый недоуменно опасливыми взглядами прочих сотрудников лаборатории, а прежде всего доктора Френча. Майкельсон через примыкающий к отсеку тамбур провел Марию в комнату отдыха для персонала, где инженеры устраивали перекуры, пили кофе и обсуждали всякие не имеющие отношения к работе темы во время долгих 12-часовых дежурств. чего то Френч категорически не желал ввести для своих сотрудников нормальный судовой график вахт 4 часа через 8. Подпоручик села в полу кресла из негорючего пластика, положил на стол со следами кофейных чашек и подпаленными от сигарет автомат. Указал инженеру место напротив. Мария сразу перешла к делу, мельком посетовав, что у них нет времени поболтать подробнее и спокойнее, выпить по чашечке кофе, а то и еще чего-нибудь. Она, мол, всегда испытывала уважение к образованным молодым людям, да еще и занимающихся такими интересными проблемами. — Вы хотите кофе? Я сейчас сделаю. Дёрнулся парень в сторону большой стационарной кофеварки, более подходящей приличному бару. Сиди, я сказала. Потом, значит потом. А сейчас быстро, очень подробно и на доступном мне языке у меня высшее образование, но не по физике, к сожалению. Ты рассказываешь мне, чем вы тут занимаетесь и показываешь, как вашей техникой управлять. Чисто на пользовательском уровне, без всяких теорий. На всё 10 минут. Хватит? чтобы просто смотреть на предмет своего обожания, Майкельсону не хватило бы и суток, но если она требует уложиться в 10 минут, как возразить? Можно постараться сообщить всё, что ей нужно, ещё быстрее. А оставшееся время? Нет, тогда она может встать и уйти по своим делам. Нужно говорить с ней как можно дольше, делая вид, что короче изложить ну, не получается. Томас говорил, а Мария включила блок универсал на аудио и видеозапись, потому что инженер, по привычке специалиста, Не мог не иллюстрировать свои слова формулами и рисунками на висевшей позади него грифельной доске. Иначе эти ребята, наверное, мыслями и идеями обмениваться не умели. Сама девушка в суть его слов не вдумывалась. Есть люди, которые разберутся во всём и решат, как нужно действовать. Она же просто собирает информацию, как обычный войсковой разведчик. Пока всё идёт как намечено, в смысле сейчас выполняемого задания. Дай бог и дальше так. Но она никак не могла успокоиться от всего, случившегося раньше. А ведь с ней, и не только с ней, со всеми остальными подружками, кроме, может быть, с Людмилой и герды что-то этой ночью произошло. Вот хотя бы взять внезапно открывшуюся способность работать с Блок-Универсалом так, что и Сильвия в изумление пришла, и агрянские буквы понимать. Снова всплыла в памяти в южной ночь на Таурере, проведенной в спокойных, можно сказать, дружеских, если бы не разница в возрасте, в разговорах с Александром Ивановичем Шульгиным. Его слова о подарке, до да таком, что она вспомнит только тогда, когда станет очень-очень нужно, а вспомнит, и все потом будет получаться так, как сама захочет. Правда, хотеть придется очень ярко и убедительно, со всем напряжением внутренних сил, сказал этот обыкновенный мужчина, пуская дым сигареты в чуть приоткрытое окно лоджии за которой свирепствовала прямо-таки антарктическая снежная буря. Тогда она восприняла его слова с известной долей скептицизма, так как недавно прошла одну интересную книгу, где ей понравилась афористическая мысль. Слова, сказанные ночью, разве могут они быть правдой? А вот прошло не так уж много времени, и те слова правдой все же оказались. Она явно научилась создавать и удерживать пресловутые мыслеформы. Впрочем, сейчас это несущественно. Вы, там упомянули про некий процессор, управляющий всем нестандартным оборудованием крейсера. Это очень интересно. Знаете, я вообще с удовольствием пообщался бы с вами в другой, более приятной обстановке. Не отказалось бы, если бы вы пригласили меня поужинать вместе. Не здесь, конечно, на берегу. Мы ведь скоро окажемся в Лас-Пальмасе или Фон-Шале. Вот там. Удар, конечно, был явно ниже пояса. Впрочем, ничего невозможного или неприличного Мэри не обещала. Но ради того, чтобы получить в целости и сохранности этот загадочный процессор, очень возможно продукт иных миров и цивилизаций, если вспомнить всё то, что она слышала о событиях Московской операции «Мрак и туман». Она без всяких сомнений легко пообещала бы британцу гораздо больше. На инженера тяжело было смотреть. Ненормальный взрослый человек 21 века, а какой-то персонаж века 14, которому дама сердца пообещала за победу в турнире подвязку своих цветов. Так покажи мне этот процессор. Я вообще любопытная девушка, интересуюсь техникой. А тебе ведь ничего не стоит такая мелочь. Она постаралась еще совсем чуть-чуть усилить нажим на его психику. Именно так, только словами и взглядом нельзя пережимать. «Конечно-конечно, Мэри. Я немедленно вам покажу эту штуку. Вообще-то с ним работает только мистер Френч, иногда Уилки, но сейчас, я думаю, они нам не помешают». «Но...» — лицо инженера выразило некое сомнение. «Разве мы отсюда пойдем в Фуншал?» Я слышал нечто другое. «Кроме как туда нам теперь некуда идти. Очень скоро ваш корабль будет интернирован на основании морского призового права». Но тебя это не коснется, обещаю. И мы можем продолжить наше знакомство. Пойдем, где там этот ваш процессор? Идемте, здесь недалеко. Минуточку, я только предупрежу своих товарищей. Мария подошла к двери в салон, собираясь отдать Карташову в распоряжение на время ее отсутствия, но совсем немного не успела. Она была в шаге от комингса, как из распахнутой стальной двери напротив, ведущей на мостик, ударил плотный автоматный огонь. В первую очередь и прицельные, постоявшим слишком близко и открыто к Николаю с Егором. Остальные, по площадям, как это называется в артиллерии, стреляли из пяти или шести стволов, не жалея патронов. Очевидно, выживание технического персонала для нападающих значения не имело. Хорошо, что двери салона и комнаты отдыха находились не на одной оси. Первая была прямо посередине, а вторая метр на 4 левее, почти в самом углу. Поэтому все пули хлестнули по 10-миллиметровой переборке, не пробив ее, и устроили пляску рикошетов, пронзая пространство во всех направлениях и под самыми невероятными углами. В Орламове хватило секунды, чтобы понять. И Карташов, и Кузнецов, убиты на повал. Никакой гомеостат им уже не поможет, если бы и была возможность его использовать. Жаль, но что поделаешь... Нужно продолжать выполнение боевой задачи, пока сама имеешь эту возможность. За долю секунды девушка сообразила, что стрелять в ответ бессмысленно. Перед дверным проемом никого не видно, и пули уйдут в глубую даль, а время будет потеряно. Вместо этого Мария выхватила из гнезда на поясе осколочную гранату и, сдернув кольцо без замаха, от груди выбросил ее наружу, на палубу, так, чтобы она откатилась вправо. Не слишком подготовленному человеку удобнее стрелять, поворачивая ствол справа налево, поэтому и входы в помещение атакуют обычно, исходя из этого стереотипа. Следом полетела вторая, на этот раз в расчете на нестандартно мыслящего противника. Времени, пока гранаты летели и взрывались, ей хватило, чтобы захлопнуть в полотнище и повернуть головку внутреннего замка. Настоящие задрайки в жилых помещениях выше ватерлинии не ставились. А вот теперь начинаем двигаться очень быстро. Сейчас её голос не нёс в себе тех обволакивающих обертонов, делавших его так похожим по воздействию на песни гомеровских сирен. Майкельсон выглядел совершенно обалдевшим от очередной смены сюжета, но, по счастью, в ступор не впал и сохранил способность выполнять адресованные ему команды. Мария понятия не имела, сколько человек напали на лабораторию и скольких вывел из строя взрыв её гранат. Но времени у неё нет совсем. Услышав взрыв и стрельбу, Друзья со своей позиции её поддержат хотя бы и не прицельным огнём. Могут из зенитных автоматов ударить. И значит, нападающим нет другого пути, как пробиваться внутрь корабля, вслед за ней. Тем более, что и другой цели у них наверняка нет. Едва ли какие-то случайные моряки просто так, спонтанно, решили вдруг напасть не на передний мостик и ходовую рубку, а именно на это сосредоточище корабельных, и не только, тайн. Нам куда? Инженер махнул рукой в сторону сходного трапа из разделявшего помещение салона тамбура. «Вперед!» Она подтолкнула Майкельсона стволом в поясницу. Сама задержалась всего на несколько секунд, пристроить к двери мину ловушку из двух гранат. Если враги начнут ломиться, рассчитывая на заведомую хлипкость защелки, едва ли пригодны на большее, чем противодействие корабельным сквознякам, некоторые из них даже не узнают о своей оплошности, а остальные наверняка задержатся на какое-то время. Три метра вниз по трапу, метров 15 пробежки по коридору, еще одна дверь, уже посолиднее, но тоже не запертая, а за ней просторный отсек, от палубы до подволока, по всем четырем переборкам, уставленные металлическими приборными шкафами. Иллюминаторов нет, но Мария заблаговременно включила свой фонарь, весьма компактный, но с яркостью посильнее, чем у иного стационарного светильника. У трех переборок рабочие столы, напоминающие диспетчерские пульты, почти с тем же количеством контрольно-измерительных приборов и управляющих кнопок, клавиш, тумблеров и верниеров, что и наверху. Не знаю, что здесь к чему, и за день не разберешься. Ну, где твое железо? Вот он, здесь, сейчас. Инженера запоздал начала бить крупную дрожь. Варламова даже испугалась, что он не сможет отвертить крепящий блок барашки. Но ничего, справился. И отвернул, что нужно, и извлек зеленовато-серебристый металлический ящик на вид килограммов в 10 весом. «Это все?» «С сомнением и доли угрозы», — спросила Мария. «Смотри, если что не так, возвращаться не стану. А ты за саботаж ответишь». «Все, абсолютно все!» Если бы не процессор, инженер непременно клятвенно прижал бы руки к сердцу. «Прочие составляющие в любой приличной лаборатории подмонтировать можно». По низам дорогу найдешь, чтобы сразу на ходовой мостик выйти? Я на вашем корабле не очень ориентируюсь. Конечно, конечно, выведу. Только вдруг... Насчет вдруг я первый пойду. Ты вплотную сзади и командуй вправо, влево, вверх, вниз. И не трясись, как банный лист. Ничего более аналогичного русскому термину «не мандражируй» она в английском не нашла. Да и насчет листа, похоже, не совсем то сказала Просто вспомнилась недавно прочитанная фантастическая повесть из другого мира. Впрочем, англичанину было всё равно, основной смысл он по интонации угадал. А если меня вдруг убьют, что вряд ли, тогда действую по обстановке. Но всё же хотелось, чтобы ящик моим друзьям достался. Они тебя хорошо вознаградят. А от своих ты, кроме пули, ничего не дождёшься. Вперёд. В общечеловеческом смысле подворочку Варламовой страшно не было. Работа и работа, сопряжённая с известным риском. Понятие смерть как-то не входило в курс изучаемых в школе координаторов дисциплин. Ей было известно, что людям свойственно умирать, даже естественным образом, через крайне малый срок, а уж насильственным – постоянно и непрерывно. Как только что умерли вполне живые и даже веселые Карташов с Кузнецовым. Но, во-первых, координаторы живут очень долго. Пример – Сильвия. Во-вторых, у них есть гомеостаты, способные вытянуть человека из почти любой несовместимой с жизнью ситуации. И она, и ее подруги. Считали свою боевую подготовку достаточной, чтобы переиграть и опередить в темпе любого, почти, возможного на земле противника. Не очень же боится мастер спорта по борьбе без правил прогуливаться вечером в своем не самом спокойном в городе квартале, хотя и для него возможны варианты. Но сейчас Мария испытывала непривычное чувство используя предыдущие сравнения, как тот же мастер спорта, но не в темном московском переулке а очутившись воплоти внутри какой-нибудь страшненькой компьютерной игры, вроде Silent Hill. чего так? Она не понимала. Неужели, кроме тех полей, которые использовали специалисты Гренвилла и которые сейчас явно отключены, здесь присутствует что-то ещё? Но эти мысли и эмоции действовать Варламовой не мешали. С выставленным вперёд автоматом она быстро шла, почти бежала, по коридорам и переходам крейсера, подчиняясь указаниям запыхавшегося Майкельсона. С тихим инженером тоже что-то происходило. Он чувствовал прилив незнакомых и непривычных сил. Обстоятельства, в которых он оказался, не пугали, а взбадривали его. Возможно, сказывалась близость прекрасной Мэрии. Всего в трех шагах перед собой он видел ее упругую, как тело пантеры, фигуру, чувствовал запах и, кажется, даже слышал шелест ее соломенных волос с платиновым отливом. В этом мире от чего то были не в ходу анекдоты про блондинок. Поэтому никаких посторонних ассоциаций у Тома не возникало. Он просто обожал ее и восхищался ею с каждой минутой все сильнее. Как стремительно и бесшумно ступают по решетчатому настилу ее длинные, сильные ноги. Как непринужденно она свой автомат, а ей улыбка. Варламова действительно поминутно оборачивалась, чтобы убедиться, что ее спутник-пленник следует за ней и еще не опомнился достаточно, чтобы воткнуть ей нож между лопаток, если где-то припрятал или просто опустить на затылок угол своего дурацкого ящика. При этом она улыбалась совершенно машинально, мол, всё у нас пока идёт хорошо и совершенно не оценивала, как эту мимическую фигуру воспринимает с неба свалившийся паладин. Вообще-то крейсер типа Гренвилла не такое уж большое судно. Около 200 метров в длину, 25 в ширину и с высотой борта в медиле 15 метров. Всего три пятиэтажки состыкованные, проще говоря. Вся сложность восприятия и ориентировки для постороннего человека заключалась в том, что весь свободный объем корпуса делится на 23 автономных водонепроницаемых отсека, каждый из которых разделялся продольными и поперечными переборками, палубами и платформами на несколько сотен более мелких, вдобавок до предела загроможденных средствами жизни и боеобеспечения в абсолютно избыточном на взгляд сухопутного человека количестве. К этому добавить семь ярусов надстроек, тоже не пустых внутри. 4 на Гранвиле, две башни главного калибра со всеми подбашными отделениями, погребами, перегрузочными площадками, два десятка зенитных и противоминных башен и полубашен. И получится получится обычный военный корабль, на котором живут и служат около тысячи человек начинающих прилично ориентироваться в этом лабиринте Минотавра, примерно через год службы, да и то не все и не всегда. Маша с Майкельсоном нужно было не попавшись на глаза никому, способному поднять тревогу или сразу начать стрелять, кто-то ведь сумел за совсем короткий промежуток времени организовать вооруженный налет именно на лабораторию, единственное кроме ходового мостика судьбоносное место крейсера. Валькирия, не прибегая пока к техническим приёмам, способна нарушить и без того до предела расшатанное мироздание вокруг, просто ввела себя в состоянии крайней alertности готовности к немедленному бою. Причём на скоростях и с силой недоступны не только молодой изящной девушке с параметрами 92-58-90 при росте 176, но и олимпийскому чемпиону-десятиборцу на пике своего мастерства. Минут на 20-30 без всяких препаратов, вроде бензодрины и не включая блок-универсал, Она сможет повысить свою реакцию раз в 5 и настолько же эффективность мышц, как раз до уровня гепарда в момент рывка, и это предел дальше просто кости и связки не выдержат. Поэтому Мария не слишком опасалась внезапного нападения, разве только мину в тесном отсеке взорвут или смертельный газ мгновенного действия пустят. Но это все маловероятно, противник точно так же, как она, если не в большей степени, испытывает дефицит и времени, и информации. Со слов Майкельсона, да и вспоминая, о чём говорили между собой Карташов с Егором, она примерно представляла свой оптимальный маршрут, практически исключающий встречу с неприятелем. 4 палубы вниз, потом около сотни метров вперёд, через два турбинных и 4 котельных отделения, и вверх, желательно, минуя шахту из центрального артиллерийского поста прямо в боевую рубку. Там их и могут элементарно задраить крышками сверху и снизу, и больше уже ничего делать не надо. Так что пойдем окольными тропами, через командные кубрики, офицерскую кают-компанию и всякие служебно-хозяйственные помещения. Хорошо, что буквально через пять первых шагов она увидела на стене схему расположения помещений в этой части корабля и отмеченная звездочкой местостояния. Остальное – вопрос техники и некоторого везения.